Вот дела. До утра Шведов думал о том, что случилось с подругой Глафиры, что такого она могла узнать или увидеть. В том, что авария не случайность, он почти не сомневался. Не может быть совпадением ее желание приехать к Глафире и гибель. Нет, Ирка стала опасна для Меги, и он ее убрал. Для его подручных подстроить аварию ничего не стоит. Может ли Беленький нарыть доказательства вины Тобика? Капитан сказал, что тот еще в городе, значит, и письмо с Сережкой пока не уехали. А если нет, и ценности давно за границей? Тогда зачем так жестоко и стремительно избавляться от девушки? Нет, письмо и слеза Евы еще здесь. Может быть, даже в доме Тобика? Ирка стала невольным свидетелем какого-то разговора или сама увидела сокровище у любовника. Она не глупа и, связав концы с концами, догадалась, что все случившееся с Бартиневым — дело рук ее дружкам. Тобик понял, что она в курсе, а значит, может его выдать, и легко избавился от надоевшей подружки и опасного свидетеля. Совершенно измученный, Шведов поднялся в шесть утра и пошел пить кофе. «Может...» В мозгу просветлеет. Чуть полегчало после третьей чашки. Он принял до невозможности холодный душ, сделал упражнения для многострадальной спины и только-только успел запить горсть таблеток, как в дверь тихонько поскреблись. Шарик, который поплелся за ним в кухню и устроился валяться в ногах, поднял кудлатую голову и посмотрел вопросительно. «Это Глафира», — сообщил ему Сергей и пошел открывать. Глафира только взглянула на него. И тут же все поняла. Зажав ладонью рот, она шагнула за порог и закрыла за собой дверь. Сергей обнял ее, пусть поплачет. Ничего другого все равно не остается. В восемь, заставив Глофиру выпить успокоительного и, уложив ее в комнате Ярика, убежавшего в школу, Сергей вышел на лестничную площадку, плотно закрыл за собой дверь, спустился на один пролет и позвонил беленькому. Капитан находился на месте аварии. Разумеется, он не был расположен вести разговоры. Но, видимо, почувствовав состояние Шведова, все же сказал, что эксперты, осмотревшие машину Петриковой, не нашли в автомобиле никаких искусственных дефектов, ни перерезанных проводов, ни других повреждений. Зато уже известно, что в крови у трупа обнаружено приличное количество алкоголя и никаких следов на теле, кроме полученных во время аварии. То есть... «Если я правильно понимаю, она села за руль пьяной и просто не справилась с управлением?» Спросил Сергей, подозревая, что эта версия вполне устроит следственный комитет. «Так-то оно так, но...» «Что?» Беленький помялся, решая, говорить или нет, а потом неохотно произнес. «Если честно, меня напрягает такое совпадение». Петрякова узнала что-то важное, касающееся ее подруги. Направилась к ней на ночь, глядя, чтобы об этом рассказать. И неожиданно погибла. Мгновенная карма настигла. Он замолчал. Сергей ждал, чувствуя, что капитан знает что-то еще. «И еще», — услышал он, — «мягий за час перед этим уехал в аэропорт. У него ночной вылет». «В Эстонию?» «Нет». «В Париж». Сергей чуть воздухом не подавился. «Как вы его отпустили? Он же повез». «А что мы можем ему предъявить?» «Что?» «Да все». «Ты же сам говорил, что уверен в его виновности». «А доказательства где?» «Нету. Ни одного». «Но он же говорил со Стасом». «Да мало ли о чем они говорили». «А пустоглазый этот?» «По пустоглазому тоже пусто. Его отпечатков в квартире Бартенева нет. Так что предъявить нечего». «Отличная работа, капитан. Просто до ужаса профессиональная». «Ну а в аэропорту почему багаж его не проверили?» «Письмо и серьга наверняка у него с собой были». «Да мы не ожидали, что он так быстро соберется». «Думали, вы думали?» Сергей просто кипел от возмущения. «Ой, Ли! А почему тогда слежку за ним не установили?» «Слежку-то они установили. Но и Тобик не новичок. Он уже в аэропорту паспортный контроль проходил, а слежка в это время ход док ела, сидя в машине у его дома. А про выезд за границу они знали точно». «Мяги купил билет в Таллин и должен был лететь через неделю. Телефон его прослушивали, почту читали. Про Париж нигде даже речи не было. А вот поди ж ты!» Беленький уже открыл рот, чтобы как-нибудь помягче сказать об этом Шведову. Но вместо этого заорал. «А с какой, стати ты мне тут допрос устраиваешь? Ты кто такой вообще, чтобы от меня объяснений требовать? Нашелся начальник, твою мать, еще орет!» «Да это ты орешь, как потерпевший!» «Потому что, знаешь, я прав». «Ну и чё мне от этого легче должно стать? Лучше заткнись со своими дилетантскими рассуждениями, а то я тебя вообще к чёрту пошлю». Сергей решил, что капитан сейчас отключится и торопливо сказал, «Ладно, прости. Каждый мнит себя стратегом, ведя бой со стороны». «Вот именно. Лучше не доставай меня». Замёт Получается, Париж — это ещё и алиби на время смерти Ирины. Ловко, не подкопаешься. «Это точно», — согласился Беленький. «И это тоже наводит на некую мысль. Гибель девушки — его рук дело». Капитан не ответил. «Ну а в Париже за ним кто-нибудь следит? Или можно сказать, что слеза Евы вместе с письмом потеряны навсегда?» Капитан крякнул. «Всё-то вам расскажи! Мне вообще не положено делиться информацией!» «Так мы уже вроде как неподозреваемые. Значит, можно?» Неужели? А откуда, смею вас спросить, Петрякова могла узнать о находке профессора? Не от подруги ли? Да, от Глафиры. Но они даже не предполагали. Не предполагали, конечно. Но именно с этого все и началось. Вознесенская Петриковой, Петрякова Мяги. А Мяги взял да использовал полученную от болтливых баб информацию. Намекаешь, что я тоже могу. Пойми, мы еще ничего до конца не выяснили. Если скажешь лишнее, снова может потянуться цепочка. Мяги смотался, но его подручные на своих местах, так что все продолжается. Что ты имеешь в виду? Петрикову они убрали. Пусть криминалисты ничего не нашли, но ведь ты понимаешь, есть много способов чисто избавиться от неугодного человека, при желании. Подожди, ты хочешь сказать, что Глафира? А вдруг они считают, что Петрикова все же успела ей что-то сказать? Вдруг она тоже что-то знает? Пока непонятно, известно ли им, что Бартенев жив, хотя пока тот в коме он им не опасен. А если выйдет? Или ты думаешь, что они попробуют сунуться в военный госпиталь? Если припрет сунуться. Но об этом мы еще поговорим, а вот Вознесенская представляет для них угрозу уже сегодня. А если нет? Мяги улетел и вряд ли вернется. Это же понятно. Он поехал на встречу с покупателем. Зачем ему возвращаться? Получит деньги и все. Экий ты смешной. Думаешь, Тобик не понимает. Если ниточки приведут к нему, то его в покое не оставят. Он ведь национальную реликвию вывез. Считаешь, Мяги готов всю жизнь в норе просидеть? Норы разные бывают. Верно, но не на луне. То есть ты допускаешь, что Мяги вернется? Ну, сам посуди. Идея с кражей письма была практически спонтанной. Все дело он провернул за очень короткий срок. Так? Значит, дела свои тутошные закончить не успел. Да наплевать ему на тутошные дела. У него такие деньги будут, что про все остальное он может забыть. Он-то может, а вот про него вряд ли забудут. В России мяги связан с очень серьезными людьми. Многим из них или обязан, или должен. Без этого у нас никак. «Смоется по-тихому, значит, кого-то кинет или подставит. Если мы его норку не разыщем, то друзья-товарищи уж точно своего должника из-под земли достанут». Беленький помолчал и вдруг спросил, «А это ничего, что я подполковнику тыкаю?» «Брось, не до мелочей. Ну как же. Еще и герой России. И что? Ты совсем недавно меня подозревал, наводчиком считал». «Так кто раньше». А теперь мы вроде как... Короче, капитан. Все равно поздно о субординации вспоминать. Мы уже на «ты» перешли. Лучше скажи, кого Глафире надо опасаться. Людей мяги. Поточнее, можно. Только не думай, что мне это сейчас в голову пришло. Про Вознесенскую. Ты о чем? Мы за ней присматриваем. То есть хотите через нее выйти на людей Тобика? Вроде того. «Значит, когда ее убьют, вы будете рядом и сразу схватите убийцу, а она вроде наживки». Голос шведова зазвенел так, что беленький, который в это время собирался закурить, выронил сигарету. Она упала прямо в лужу и лодочкой поплыла вдоль поребрика. «Да если с нее хоть волос упадет, я тебя, капитан, собственными руками придушу. Мне уже наплевать будет». «Ого!» подумал тот и убрал пачку в карман. «Этого нельзя допустить! Зачем вы тогда нужны нахрен?» Продолжал бушевать шведов. «Да подожди ты! Дай сказать! Я как раз хотел твоего содействия в этом вопросе попросить. Ты будешь девушку защищать, а мы преступника ловить. Поможем, так сказать, друг другу? И овцы будут целы, и волки сыты!» Каким бы злым ни был шведов, он не смог удержаться от смешка. «Глафира, значит, для них овца, а сами они волки!» Нельзя сказать, что у них заниженная самооценка. Притом они, как самые настоящие бараны, выпустили мяги из страны. «Чего смеешься?» — сразу насторожился капитан. «Считаешь, нам должно быть стыдно обращаться за помощью к бывшему подозреваемому?» «Да нет, это меня как раз устраивает. Я и сам хотел предложить. Только мне нужно знать, от кого защищать. Можешь показать фотографии людей Тобика?» «Самых близких двое. Помощник и личный водитель. Фотки скину». «А пустоглазый?» «Он не из ближнего круга. Используют, когда нужен вор высокой квалификации». «Я слышал, воры на мокрое дело не способны. Вернее, обходятся без этого». «И на старуху бывает проруха. Видимо, со Стасиком ситуация сложилась незапланированная. А потом, когда пришлось его убрать, на профессора уже наплевать было. Одним меньше, одним больше». Надеюсь, Бартенев очнется, и мы все узнаем. А еще кто? Таких, как пустоглазые и Трое, с разной, так сказать, квалификацией. Всего шестеро, значит. А если вы не всех знаете? Может, и не всех. Но тут, я думаю, посторонних привлекать Тобику было ни к чему. Он даже на Стаса выходил сам, значит, не хотел всех подряд посвящать в эту историю. Скорее всего, из шестерых в курсе трое. почему же он привлек Пустоглазого?» «Тут ему должен». Мяги его с зоны вынул лет пять назад. «Понял. Ну, а раз понял, тогда прощай. У меня уже ухо вспотело». «Переживет, твое ухо не отвалится». «Ребят, понадежнее к глафире приставь, понял?» «Слушаюсь, товарищ подполковник. Разрешите выполнять?» «Иди к черту!» — буркнул Шведов и отключился. Тяжело ступая, он поднялся к своей квартире, и, постояв мгновение, вошел внутрь. Приоткрытая соседняя дверь тоже тихо захлопнулась. щелкнул замок. Глафира знала, что не сможет скрыть свое состояние от бдительной моти, да и смысла в этом никакого не было. Надо было организовать похороны, заказать отпевание, поминки. Иркин родитель, Геннадий Петриков, на звонки не отзывался. Было трудно предположить, знает ли он о смерти дочери. значит, помощи от него ждать не приходилось. Хлопот много, и Мотте нужна как никогда. Та приняла известие тяжело. Глафира понимала, что Мотю, помимо всего прочего, мучит чувство вины за то, что не привечала ее подругу. Называла тетешницей, мало молилась о здравии. Пытаясь загладить вину перед покойницей, Мотя взяла на себя все заботы. Глафира со Шведовым то были на подхвате, то помогали в госпитале. Вера Аполлоновна справлялась отлично, но ей нужно было покупать еду, какие-то мелочи. Выполняя ее поручения, они хоть как-то отвлекались. Сергей не отходил от Глафиры ни на шаг, и она была ему благодарна, одной совсем не в моготу. Тело для захоронения им выдали через три дня. Но и за это короткое время мотья сумела все организовать в лучшем виде. Вечером после похороны и поминок Глафира сунулась было с благодарностью, но Мотя так посмотрела на нее, что она сразу заткнулась. «Не замолить грех!» Сурово сказала, та и ушла в спальню. Глафира легла на диване в гостиной и накрылась пледом с головой. «Царю небесный утешителю, душе истины, Иже вездесы, и же везде сы и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю». доносилась до нее из-за двери. Глафира закрыла глаза и мгновенно куда-то провалилась. Но и там, в плотном тумане, лишенном света, она вторила голосу произносящему «Приди и вселись вны и очисти, ны от всякие скверны, и спаси Боже, души наши».